«Вполне так», — попытался смягчить его слова Аббон. «По существу именно так», — сухо ответил Бертран. И добавил, что именно необходимостью дать отпор безответственной выходке императора, обусловлено выпущенной его святейшеством папой декреталия, и что именно после этого он был вынужден настоятельно требовать, чтобы Михаил Цезенский явился в авиньон собственной персоной для разбирательства дела. Михаил же прислал письмо с извинениями, сообщая, что болен, в чем никто не позволил бы себе усомниться, и направил вместо себя брата Иоанна Фиданцу и брата Гумилия Кустодия Перуджийского. «Однако, по чистой случайности, — продолжал кардинал, — через перуджийских гвельсов до сведения папы дошло, что вовсе и не думая болеть, брат Михаил налаживает связи с Людовиком Баварским». «Ну, все это не имеет значения. Что было, то было» а ныне брат Михаил, по виду судя, пребывает в здравом и цветущем состоянии, а следовательно, в самое ближайшее время может явиться в Авиньон. Впрочем, не исключается, что даже и полезно, отметил кардинал, заблаговременно взвесить, чем мы ныне и занимаемся в собрании благоразумнейших мужей, избранных обеими сторонами, что же именно Михаил собирается высказать папе при встрече, учитывая что всеобщей задачей было и остается не обострять сложившееся положение вещей, а по-братски уладить то недопонимание, которому не место меж любящим родителям и почтительнейшими его чадами, и которое с момента зарождения и до сих пор питалось и питается исключительно некоторыми неуместными вмешательствами, неких властительствующих особ, неважно император или они, или князья мира, не имеющих ни малейшего права вмешиваться в дела Святой Матери Церкви, Тут снова взял слово Абон и сказал, что он, хотя и будучи прилатом церкви и одним из старшин того ордена, которому, как известно, церковь немалым обязана, на эти слова и правое, и левое крылья откликнулись смиренно почтительным шепотом, но он все же не разделяет мнение, будто император должен быть совершенно чужд заботам Святой Церкви в силу ряда причин, на которых подробнее остановится впоследствии в своем выступлении брат Вильгельм из Баскервилля. В то же время, подчеркнул Аббон, представляется оправданным решение провести ныне первый круг переговоров между папскими посланниками и теми представителями сыновей Святого Франциска, которые самим своим участием в настоящей встрече проявляют себя как преданные сыновья и святейшего отца Папы. Исходя из этого, он и предоставляет брату Михаилу или тому, кто будет говорить от его имени изложить, какие же тезисы он собирается защищать в Авеньоне. Михаил ответил, что поскольку к величайшей неожиданности и величайшей радости всего ордена в этой зале находится Убертин Казальский, от которого сам понтифик с 1323 года ожидает фундаментального доклада по вопросу о бедности, Не подлежит сомнению, что именно Убертин, гораздо лучше, чем кто бы то ни было при его общепризнанной ясности ума, образованности и пламенном благочестии, сумеет подытожить основные положения, которыми ныне и впредь определяется позиция францисканского ордена. стал Убертин. И не успел он начать свою речь, как я уже понял, от чего его всегда так восторженно принимали и как проповедника, как придворного. Выразительные движения, убедительный голос, обольстительная улыбка, четкий и последовательный ход рассуждений — все это приковывало к нему внимание слушателей, не ослабевавшее до тех пор, пока не оканчивалось выступление. Прежде всего он провел высокоученнейший разбор тех оснований, на которых держалась пируджийская теория. Он сказал, что в первую очередь требуется учесть Христос и его апостолы находились в двойственном положении, ибо являлись с одной стороны первосвященниками церкви Нового Завета и в этом своем качестве обладали властью раздаяния и разделения благ по нуждам бедных и по нуждам служителей церкви, для чего владели имуществом, на что указывается в 4 главе деяний святых апостолов», и относительно этого никто не сомневается. Но в то же время Христос и апостолы с другой стороны могут быть рассмотрены как частные особы, столпы вероисповедного совершенства и совершенные пренебрегатели мира. В этом случае необходимо разграничивать два вида владения. Первый из них гражданский и мирской, обозначаемый в имперском законодательстве термином «в нашем добре».